Глава четырнадцатая. Рыцарь без страха и мозгов. «Как видишь, мы не такие уши кровожадные, как ты сначала решила», — усмехнулся Макс, садясь к скатерти напротив девушки, когда Лика отправилась по приказу Макса связывать остальных рыцарей. «Представлюсь еще раз. Меня зовут Макс, мою служанку — Лика. С нами есть еще хамки, но ты его не видишь». В самом деле, хомяк с самого утра не проявлял никакой активности и вообще не появлялся в поле зрения. Девушка-рыцарь злобно посмотрела на парня, но промолчала. «Заметь, вы напали первыми, но мы все равно сохранили вам жизнь», как ни в чем не бывало, продолжил спецназовец. «И теперь нужно решить, что с вами делать. Таскать с собой всю кодлу – не вариант. Оставлять здесь связанными помрете. помрёте». «Отпусти их!» Едва слышно прошептала пленница. «М?» «Отпусти моих солдат!» Повторила она чуть громче. «Ты же понимаешь, что...» «Меня зовут Вельга Кахронская!» Перебила она. «Я капитан Кахронской армии. И своим именем я прошу тебя отпустить моих подчиненных. Мы проиграли бой, и я как командир отряда готова принять смерть. Но прошу, отпусти моих солдат!» «Ты, видимо, плохо меня расслышала», — закатил глаза Макс. «Я не собираюсь убивать вас. Ну и просто отпустить тоже не могу. Где гарантия, что вы не прискачете с подмогой и не пошинкуете нас с ликой в капусту?» «Макс, я готова дать тебе слово рыцаря, что мои люди поступят именно так, как я прикажу им. Я готова оставаться у тебя в заложниках столько времени, сколько ты сочтешь нужным». «Солдатам я прикажу вернуться в Кохрон и заявить, что я погибла в бою с дикарями. Я же буду в твоем полном распоряжении, пока ты не решишь убить меня или освободить. Если этого мало, я готова обменять свою честь на жизнь моего отряда, став твоей слугой». Она говорила четко и почти не сбиваясь, но отчаяние буквально застыло у нее в глазах. Кем бы ни величала себя эта девушка, Макс понял, что опытный боец из нее примерно как из него, Танцор балета, или же она пребывала в слишком глубоком шоке от того, чтобы пошел совсем не по тому сценарию, что она предполагала. Тем не менее, резон в ее словах был. Макс понимал, что главным было обезопасить себя от преследования, и заложница в этом плане неплохая гарантия. С другой стороны, если Вельга в самом деле верна своему слову, а рыцарская честь для нее не пустой звук, то можно со спокойной душой отправить их на все четыре стороны. сложный выбор». «Ладно», — наконец вздохнул он. «Если ты готова пообещать мне, что вы пойдете своей дорогой и никому не доложите о встрече с нами, вы свободны». Вельга подняла на Максу заметно округлившиеся глаза. «Ты действительно освободишь нас?» — удивилась она. «После нападения?» Максу снова пришлось бороться с желанием закатить глаза. да я отпущу вас при уже озвученном условии куда вы там ехали говоришь в деревню откуда прилетела почтовая щерыга с вистью что в лесах замечены разбойники и готовится нападение на крестьян я думала что вы как раз те за кем нас послали уже в самой этой фразе максу показалось что то не так но он решил уточнить и далеко отсюда эта деревня несколько часов пути на вурлах Видимо, она говорила о тех печальных лошадях. «О, Рикшал, нет!» – воскликнула она. Макс обернулся, чтобы посмотреть, на что она так среагировала, и быстро понял причину расстройства. Ездовые животные, оставленные рыцарями чуть поодаль, буквально испарились, оставив вместо себя лишь гору упряжи. Вероятно, Лика, прежде чем заняться солдатами, лишила их возможности быстро вернуться домой, разрезав подпругу и разогнав этих... вурлов не расстраивайся пешком добредете. усмехнулся он если идти в деревню пешком это займет больше суток простонала вельга даже так остолбенил макс тогда включи пожалуйста мозг если он у тебя вообще есть и сложи два едва где мы и где деревня тебе не кажется немного нелепым что нападающих на деревню разбойников Ты встретила на таком огромном расстоянии от нее. Ну...» Но... Вельга теперь выглядела совсем потерянной. «Ну да. Но дело не только в деревне. Будь ты один, все ограничилось бы допросом. Но у Мари. Армейские инструкции на этот счет однозначны. Любая встреченная у Мари должна быть убита на месте, как опасная преступница. Ее ошиблась, не приняв во внимание тебя. Ты был безоружен. Я опрометчиво решила, что ты не сунешься под мечи моих воинов, а либо сбежишь, либо падёшь, не нанеся вреда. Убить у Марьи силами нашего отряда было бы возможно, если бы она была одна и если бы ты не отбил арбалетный болт. Так, пообещай мне, что ни сейчас, ни впредь ты и твои люди не попытаются причинить вред мне или Лике. Я обещаю. Вот и славно. Макс улыбнулся. и хлопнул Вельгу по плечу. «Можешь идти». Он развязал ей руки и сел на свое место. Вельга даже не шелохнулась. «Ну теперь-то что?» проворчал он, поняв, что уходить она не собирается. «Я...» заикнулась она. «Я не могу принять это. Просто уйти, потерпев поражение, это будет концом моей службы и жизни. Если я сейчас уйду, то покрою свой рот несмываемым позором». «Офицеры армии Кахрона не сдаются!» — воскликнула она, глядя в глаза Максу. Учитывая ситуацию, фраза была очень смешной. «И что ты предлагаешь?» — развел руками он. «Убивать я тебя не буду, уже сказал». «Я пойду с тобой, Макс», — решила Вельга. Буду твоей верной стражницей до тех пор, пока ты будешь путешествовать по Зелерии или до тех пор, пока ты будешь нуждаться в моей защите». «Вообще-то я и сейчас не нуждаюсь в твоей защите», — хмыкнул Макс, уже смутно понимая, к чему все это ведет. «Макс, пожалуйста, прими мою просьбу», — взмолилась Вильга. «Для меня это вопрос чести». Парень едва не схватился за голову. Только вот этого верного рыцаря ему и не хватало. Особенно в теократии. Впрочем, вариантов было немного. «Хорошо, дело твое», — сдался он. «Хочешь таскаться с нами – таскайся. Но учти, мы идем в столицу теократии Умари, а там зелерийцев не жалуют, как я понимаю». Лика тем временем закончила возиться с рыцарями и присоединилась к нам. «Не волнуйся, Макс, никто не посмеет открыто вредить спутнику Саланга на Хамке, хотя за особо рьяных ненавистников-зелерийцев я ручаться не могу». Видимо, последнюю фразу она услышала. Я так понимаю, эта дикарка уяснила, что ее место на коленях пред тобой. Но не все предыдущие. Вельга нахмурилась, явно желая сказать Лике пару ласковых, но не решилась. Лика, знакомься. Это Вельга. С этого момента она наша спутница. Вызвалась провожать и охранять меня. Прошу любить и жаловать. Не оскорбляй ее больше. А? Лика не на шутку заволновалась и растерялась. «Но у тебя ведь есть я! Я смогу защитить тебя...» «Лика!» — осадил ее спецназовец. «Прости, Макс, я поняла. Приятно познакомиться, Вельга. Было заметно, что и Лике дружелюбный тон дался с большим трудом. Впрочем, учитывая, что их народы находятся в состоянии этакой «холодной войны», одно то, что девушки не пытаются вцепиться друг к другу в глотки прямо за столом, весьма радует вельга тебя моя просьба тоже касается раз мы будем добираться до теократии вместе постарайся принять алику хотя бы как боевую подругу и не поливать ее оскорблениями как бы тебе этого не хотелось договорились да отлично а теперь прикажи своим солдатам возвращаться откуда вы там пришли прямиком ускахрона вот туда пусть и идут кивнув вельга встала и пошла к своим побитым солдатам, которые, связанные в гирлянду, уже начинали потихоньку приходить в себя.